Вы слушали рассказы Василия Шукшина. Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск. Январь. 2005 год.